Глава 10. Быстро затолкав в себя завтрак, Лев выскочил из дома, прыгнул за руль и всю дорогу до салона отчаянно пытался дозвониться до Изольды. Но та не брала трубку. Он писал ей в СМС, что готов приехать прямо сейчас, извинялся за вчерашний форс-мажор, умолял простить, но все эти сообщения остались без ответа. Тогда он принял решение отправиться к ней домой и падать в ноги, чтобы та его простила и не заявилась завтра к Вере на маникюр. «Алиса, почему все так несправедливо?» — спросил Лев, и тут же из нагрудного кармана его рубашки раздался ответ. «Это жизнь, детка». «Да чёрт бы ее побрал!» Запустив пальцы в волосы, согласился Лев и завернул к цветочному магазину купил огромную корзину с белыми розами, затем отправился в супермаркет за бутылкой дорогого белого вина и поехал в загородный дом, расположенный в десяти километрах от Москвы. Услышав звонок мобильника, он вытащил его из кармана рубашки, с надеждой взглянул на экран, но тут же закатил глаза, увидев, что звонила Вера. — Вер, я очень занят, что-то срочное? — раздраженно гаркнул он в трубку. — Левушка, а давай нашу годовщину отметим в ресторане? «Дашка с Дениской посидит. Я с ней уже договорилась. А ты столик закажи. Можно в том уютном ресторанчике на Пушкинской. Помнишь, нам тогда там очень понравилось. И еда вкусная». Радостно лепетала жена. «Вер, ты прежде чем договариваться, мне позвонить не додумалась?» Прогремел лев, поворачивая к дому из Ольды. «Откуда я знаю, во сколько освобожусь? У меня сегодня народу как в Альдораде в черную пятницу, а ты тут с этим ужином». После нескольких секунд тишины Вера бросила трубку. Лев понял, что перегнул палку. Со своими заботами об Изольде он ненамеренно обидел жену, которая, между прочим, поздравила его с самого утра. Он остановил машину возле больших кованых ворот, за которыми располагался трехэтажный особняк, положил руку на плетёный прутик корзины и вспомнил, какой романтический подарок подарила ему Вера. «Жене не цветочка!» а старый перечнице целую корзину. Глубоко вздохнул он и добавил. Надо это дело исправить. Лев решил, что как только разберется с мамой Стифлера, сразу же отправится в магазин выбирать подарок Вере. Но как отмазаться от ужина и сбежать на свидание с Кристиной, пока что не имел ни малейшего понятия. «Три женщины — три проблемы», — вздохнул Лев. «У двоих нужно вымолить прощение и каким-то образом улизнуть к третьей». Лев устало попросил Алису набрать номер жены. «Верунчик, ну, прости, милая, сам не знаю, что на меня нашло. Я сегодня пошу как стахановец, окружили со всех сторон. Конечно, посидим в ресторане, дорогая, поуж... пообедаем, отметим нашу годовщину». «Пообедаем?» — Гнусавым голосом переспросила Вера. «Ну да, вечер у меня занят, очень важная встреча. Так что ты давай собирайся, а я столик в ресторане забронирую, и часика в два за тобой заеду. И Дашку не нужно напрягать. Сама успеешь Дениску из садика забрать». «Ну ладно, в два так в два», — неохотно согласилась Вера. «Ну, хоть тут разрулил». Нажав на сброс, выдохнул Лев и, взяв корзину с цветами, вышел из машины. Он нажал на звонок. К кованым воротам тут же подскочили два черных добермана — а из домика охраны вышел здоровяк в строгом черном костюме. Обычно льва пускали без всяких вопросов, но только не в этот раз. «Убирайся!» Подойдя к воротам, бросил охранник и скрестил на груди руки. «Так я это... Изольду Палну хочу увидеть. Передай, что Салтыков приехал!» Заикаясь, говорил лев. «Изольда Пална не желает тебя больше видеть. Пошел вон отсюда!» Охранник сделал пару шагов к воротам. «Ну, хотя бы попроси ее, чтобы дала возможность объясниться», — настаивал Лев. «У тебя что, со слухом проблемы? Или один глаз лишний?» Сердито уставился на него охранник. «Так сейчас это поправим». Он быстро пошагал к воротам. «Э, ладно, ладно, понял». Лев выставил ладонь вперед и попятился к машине. Охранник не сводил с него взгляд, пока он садился в машину и разворачивался к стоянке. Лев уже сто раз пожалел о том, что вчера не поехал к Изольде, а теперь совершенно не понимал, как заслужить ее прощение. «Завтра она припрется к Вере». Барабаня пальцами по рулю рассуждал в полголоса Лев. Припрется и все ей выложить. Что же делать-то, а?» Ломал он голову, медленно двигаясь в сторону Москвы. «Для начала нужно что-то придумать, чтобы Вера завтра не попала на работу». «Пум-пум-пум!» Лев сдвинул тёмные брови к переносице, медленно провел пальцами по небритым щекам, задумчиво взглянул на часы и через пару секунд воскликнул. «Точно! Так и сделаю!» Он надавил на газ и на огромной скорости помчался в город.